Привычку быть искренним, откровенным, доверчивым, я стеснялся его меньше, чем кого бы то ни было другого, с кем я говорил бы впервые. И тем не менее именно поэтому меня очень беспокоило, какое я на него произвожу впечатление. Мысль, что он должен отнестись к моим суждениям презрительно, возникла у меня не теперь, а в давно прошедшие времена, когда я начал читать его в нашем саду в Комбре. Мне следовало бы сказать себе, что раз я искренне, а не напоказ, увлекаюсь Берготом и в то же время испытывая непонятное мне самому чувство неудовлетворенности в театре, то эти два душевных движения не противоборствуют, а наоборот, подчиняются одним и тем же законам, и что образ мыслей Бергота, который я так давно люблю в его книгах, Не может быть совершенно чужд и враждебен моему разочарованию и моей неспособности выразить его. Ведь мое мышление должно быть единым, и может статься, в самом деле существует только одно мышление, с которым все люди существуют, мышление, на которое каждый из глубины своего особенного существа устремляет взгляд, как в театре, где у каждого свое место, но зато одна сцена». Разумеется, мне хотелось разобраться не в тех мыслях, в которые обычно погружался в своих книгах Биргот. Но если бы мышление было у нас обоих одинаковое, то Биргот, слушай меня, должен был бы вспомнить свои мысли, полюбить их, улыбнуться им, но, вероятно, вопреки моим предположениям, перед его умственным взором находилась другая сторона мышления. противоположные той, срез который вошел в его книги и по которой я судил о всем его внутреннем мире. Священники, обладающие широчайшим душевным опытом, легче всего отпускают грехи, которых они сами не совершают. Вот так же и гений, обладающий широчайшим мыслительным опытом, Легче всего постигает идеи, наиболее противоположные тем, что составляют основу его произведений. Все это мне следовало сказать себе, хотя в этом нет ничего особенно приятного, так как благосклонность высоких умов неизбежно влечет за собой непонимание и враждебность со стороны посредственности. Радость же, доставляемая благожелательностью великого писателя, которую в конце концов можно вычитать и из его книг, не может сравниться с муками, причиняемыми враждебностью женщины, на которой ты остановил свой выбор не за ее ум, но разлюбить которую ты не в силах. Все это мне следовало бы сказать себе, но я этого себе не сказал. Я был уверен, что Бергот счел меня за дурака, и вдруг Жильберта прошептала мне на ухо. «Я в восторге! Вы покорили Бергота, моего большого друга!» Он сказал маме, что вы на редкость умны. — А куда мы поедем? — спросил я Жильберту. — Да куда угодно. Вы же знаете, туда ли, сюда ли мне. Однако после случая, происшедшего в годовщину смерти ее деда, я стал задумываться, такой ли характер у Жильберты, каким я его себе представляю. А что, если ее безразличие к тому, что затевается... Ее благоразумие, спокойствие, неизменно кроткая покорность таят в себе бурные страсти, которым она из самолюбия не дает вырываться наружу, и которые проявляются у нее лишь во внезапном упрямстве, когда они наталкиваются на случайное сопротивление. Бергот жил в том же квартале, что и мои родители, и мы с ним поехали вместе. Дорогой он заговорил о моем здоровье. Я слышал от наших общих друзей, что вы больны, и я очень вам сочувствую. Впрочем, я вам не так уж сочувствую. Я убежден, что у вас есть духовные радости, и, вероятно, они для вас важнее всего, как для каждого, кто их изведал. Увы, я-то знаю что я совсем не такой, что любая самая высокая мысль оставляет меня холодным, что я счастлив, когда я просто брожу. Счастлив, если у меня хорошее самочувствие. Я-то знал, что жду от жизни чисто физических наслаждений. Знал, как легко было бы мне ни о чем не думать. Среди своих радостей я не отличал тех, что проистекали из иных, более или менее глубоких и постоянных источников. А потому, отвечая Берготу, я подумал, что мне хотелось бы познакомиться с герцогиней Германской. хотелось бы почаще ощущать, как в старой подотной конторе на Елисейских полях сырость, напоминавшую мне комбре.